Он самый, но там наш дозорный доложит что где. Я смотрел, он туда похрял. Теперь мы куда? За пост ГИБДД. Там заправки, авторемонт и еще всякое. На посту машина вообще кучами. Глаз цепляется за яркое пятно. Милиционер в жилете с стражателями лежит ничком. Рядом валяется рваный кабурат Макарова. Голова у мента какого-то странного вида. Маленькая, желтая совершенно лысая. Когда проезжаем рядом, вижу, что просто ее уже объели. До голову черепа. И какая-то мелкая живность копошится там, где шея переходит в грудь. То ли крысы, то ли эти хорьки. Притормозить и снимать его? А зачем? Тоже не невидаль. Что у утопленников, что у прочих, кого всякая мелкая живность обгрызла, их начинают с мягких тканей. Глаза, губы, лицо. Потом жрут шею. И в грудную клетку лезут. И у этого тоже. А оружие с него уже сняли. Поехали, нечего тут таращиться. Действительно, диви это... Когда уже едем обратно, убедившись, что заправки целые, чем дальше городу, тем все больше и больше зомби, Семен Семенович устами Саши сообщает, по дороге можно заскочить на армейский склад техники неприкосновенного запаса. Николаич уточняет, где сворачивать, потом очень долго катя по проселочной дорожке, пока не упираемся в ветхий деревянный забор с колючкой наверху. Сотни метров вдоль серого дощатого забора, распахнутый настежь ворота. «Интересное кино», – замечает Николаевич.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 А на входе от нас какая-то тварь в кусты шмыгнула, то ли собака небольшая, то ли хорь отожравшаяся, не стоит рисковать-то. Вид у техники грустный, выцветший, подшарпанный, у части даже стекла выбиты, в центре стоит жилой как будто домик, но оттуда никто не высовывается, и нам тут пока делать нечего. Единственное, что может быть интересным, пара десятка запертых голубых контейнеров. Мда, могучий НЗ, получается так, что смотреть надо. Те же кунги на КАМАЗах мне лично понравились.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 Да, Шлепенбах ее так и рекомендовал. Ну что, кидаемся на выручку в прекрасной даме? А надо ли? Пацана схарчили, доигрался да член на скрипке. Девка вне себя визжит, привлекает к себе всех, кто ходить может. Скакать и прыгать. Сама она без мозгов. Дело, скорее всего, ничего не умеет, кроме как на понтах оттопыриваться, да еще тусить. Не по-детски. Может, еще родить сможет? Доктор, вы сами-то верите, что при такой правильной пацанской жизни девка здорова будет?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 Но нас-то всего двое в салоне машины. Лезен смотреть, кто орал. Чёрта фара напугал до усрачки. Мы и забыли, что у нас под одеялом сзади клетки с птицами. Выражение морды да нет, скорее лица у благородного попугая возмущенное. Он просто кипит от негодования. Николаевич Конфузиц под выразительным взглядом снова накрывает клетку одеялом и прячь свой конфуз, говорит: Вот раньше эти птицы кричали: Пиастры! А сейчас хераси! Куда катится мир? Да уже прикатился че уж тут. Колонна трогается. А оказаться снова в теплой кабине американца после продутой насквозь уазовской клетушки приятно. Николаевич под предлогом заботы о тропических птицах избавился от клеток. Теперь они у нас в кабине. рассказывая об инциденте. Спутники тихо веселятся, пока я пытаюсь найти объекты для съемки. Кроме небольшой фермы, тут особенно смотреть не на что. Поля вдали взлетные полоса аэродрома Пулково, всякие подлетные причиндалы для вывода самолетов на глиссаду. А еще дальше Пулковские высоты, слева Ульянка, городской район, отделенный от нашей кат рельсами железной дороги и станции. А опять с тем же названием Ульянка. Давно тут не был, а ведь детство все тут прошло, причем уже такое сознательное. Как после переезда пришел в новую школу удивился, тогда еще была такая игра, зорница. Пионеры бегали с деревянными автоматами и вроде как сейчас, так понимаю, было предармейской тактической подготовкой школьников, как НВП, к слову но обычно делалось это под руководством холодных сапожников, а то и к женщин. И получалось коряво и глупо. Тут же первый попавшиеся на глаза трое мелких первоклашек поразили меня тем, что на полном серьезе бегали с ржавоватым ПТРД. А я аж глазами захлопал. Нет, все равно. Троица мальков волочит противотанковое ружье. Оказалось, что район Ульянки весьма своеобразен. Тут шла ожесточенная молотилка весь период блокады, и две армии дрались с невидимым ожесточением на весьма небольшом пространстве то отбивает, то теряя жалкие куски территории в 1-2 километра. Естественно, все мальчишки копали. Не копать тут означало быть белой вороной со всеми последствиями. Разумеется, я стал рыть. Для того, чтобы на месте боев можно было вести сельхоз работы, саперы прочесывали это место раз 10. Потом довелось пообщаться с теми, кто тут разгребал завалы из вопов. Оказалось, что поговорка «мина на кочке, мина в кочке, мина под кочкой и фугас сбоку» вовсе не было поэтическим привлечением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 Это было крупным везением, как я сейчас понимаю, потому что до конца 60-х годов подрыв на старой мине был частой вещью, ну а такой пустяк, как оторванный взрывом детонатора пальца, были обыденной штукой. Достаточно было пойти по дорожкам, огибающих поля подальше от станции к Пулковским высотам, как начинался участок под названием «Разбитое». Что тут было, кто его знает. Но сельхоз угодья огибали это места как черт-церковь. Судя по торчавшим на землях искореженным огрызках бетонных плит,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 И собирай всякую чушь: патроны, гильзы, хвостики от минометок, корпуса от помс это такие стаканы с чугуна с рифлением для большого числа осколков. И, разумеется, кости, пробитые, мяты ржавой каски, карабат пулеметных лент и дисков, рваные цинкачи, сплющенные футляры от немецких противогазов и сами противогазы без стекол. простреленные наши с хоботами немецкие на резинках. Потому те, кто похитрее, шли дальше. Стоило перебраться через какой-то канал метров 5-6 шириной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 А дальше в любое время выдергивали утопленное сооружение, перекидывали ее через канал и снова притапливали. В это милое время никаких о каких типа нынешних металлодетекторов и речи не шло, потому кроме собирателей было только два типа поиска – копательство и бульканье. Копатели без затей подыскали понравившийся личный кусок окопа или блиндаж и проверив как можно перспективность ну например воронки на бруствере гильзы, что говорило о том, что тут шла стрельба.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 А наличие вероятного хозяина баночки, совсем рядом оставшегося в позе молящегося на коленях, тем более впечатляло. Булькатели были более смелыми, работали они только летом, но ну и пока можно было залезать в воду. И забравшись в воронку, щупали там выли руками-ногами. Разумеется, никаких находок вроде книг, газет, тюбиков, зеркал, самодельных рюмок с резьбой, сделанных от скуки в период затиши из гильз и прочего бытового добра таким методом найти было невозможно. Но вот крупные вещи, в первую очередь оружие, которые саперы не чинясь, скидывали по воронкам, булькатели находили куда чаще, чем мы. Но и разумеется, периодически они резались о куски стекол, напарвались на колючку или повреждались другими способами. Но это их не остужало. Наша артель твердо стала на путь копателей. Дурацкое-то словечко прилипло из курса истории. Там какие-то протестанты что-то рыли в знак протеста. Выжаком сразу стал крепкий и ловкий одноклассник. Со странным прозвищем «Боров».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 Кстати, он практически и не копал. Боров был уже тертый калач и довольно ловко разбирал минометки, гранаты и противотанковые мины. К снарядам у нас было отношение куда более осторожное. Мы отчетливо запомнили, как подорвался невзор. Местная знаменитость, к которой милиционеры приезжали по расписанию чуть ли не раз в неделю и выгребали из квартиры кучу всякого разнитого взрывчатого огнестрельного. Заскучав от привычного и выжилав новых ощущений, паренек стал разбирать 37 миллиметровый снарядик, Чертовски красивая штучка вообще-то. Кто понимает, поиски, деление, да и вообще, как игрушечка. Его приятели, не одобрившего этого занятия, отошли в сторонку. Тут у Невзора в руках и бахнуло. Соратнички чесанули по домам, зачем-то выкинув портфель Невзора в говнотечку, и затаились, прижали уши. Утром какой-то работяга шел из Ульянки в Горелого на работу. Так многие тогда ходили, и часть тропинки шла как раз у этой самой речушки –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 в одном из вагонов которого был груз кубинского рома. После этого Ульянка парни, благоухала, по-благородному, а милиционеры опять ломали себе голову. Почему от синяков, в котором и три топора, было недостижимой Малвазии, пахнет так непривычно романтично? Потом запахло по-пиратски и от милиционеров. А Канат опять хвастал новыми звездами. Явно в этом мальчишке сидел несколько чертей, потому как только он мог поспорить на то, что профутболит череп от разбитого до Ульянки,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 Разумеется, этот патрон то вставлялся, то вынимался. Комната у каната была маленькая, и потому Боров сидел на кровати, а канат напротив на табуретке. Как раз на этот момент железный остров карабина был в руках у каната. Увидев, что ствол смотрим упрямо в пузо, Боров решительно отвел его рукой в сторону. «Ты что, меня кретином считаешь?» – спылил канат. «В стволе нет патрона». «А все равно не надо. Боров, когда хотел, мог тоже упереться». «Ах так, смотри!» Дальше все произошло стремительно. Канат нажал на спуск, оглушительно ударила по ушам. Простыню прочеркнуло черный по словам борова молния, а из стены ударил фонтан зеленого огня. Боров на автомате, тушь заткнул этот фонтан подушкой, звонила палеными перьями. В запертую дверь стала ломиться мама Каната с вопросом: Мальчики, вы еще живы! Да, мам, этот детонатор хлопнул, ответил Канат. Что-то больно сильно, заметила опытная мама. Показалось, возразил Канат.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 При этом она словно постаралась намотать на себя тряпки, но это у нее не вышло. В итоге простыня была изодрана затейливым образом, словно как тигровая шкура получилась. Неровная прямая дыра, как хребтина, и отходящийся от нее в бок разрыва, как полосы. Золотать такое было невозможно. Пришлось судорожно искать замены простыней и подушки. Матрас потом зашили, так что и комнаты каната еще некоторое время сохранялась, и мама туда без спроса не заходила. Мальчик взрослый уже как же.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 Замок с комнаты был торжественно свинчен, а канат похвастался нам еще более причудливыми синяками, в которых на этот раз угадывалась отпечатки кожуха ППС. Мать гонялась за сыном вокруг сала и лупила его ППСом. «Хорошо еще, что приклад не отомкнуло», – заметил на это Боров. «Насчет приклада это верно замечено, приклад – сильная штука». «Эй, гляньте, а что это справа?» «А справа у самой дороги здоровенная помойка посреди поля. Было бы полное впечатление того, что высыпали сюда несколько мусоровозов в свой груз». И потом еще и подпалили, если бы не торчащий посреди этого безобразия закопченный хвост от авиалайнера с каким-то незнакомым значком. Хотя компании сейчас много было, все эмблемы не упомнишь. Чуть поодаль, груда металлолома, какие-то баки. Нет, не баки, сильно обгоревшие турбина скорее. Опять хлам, рваные шмотки, вяло шевеляющиеся на земле от холодного ветра тряпки и бумажки. Самолет грохнулся, должен был видимо сесть, да не угадал. Живые, интересно, есть... Да после такого удара и пожара и неживые тут вряд ли уцелели. Медленно проезжаем место катастрофы. Горело здесь сильно, металл плавленый, кроме хвоста больше ничего внятного и не осталось. А бумажки какие-то все равно уцелели. «Апатит твою хибины!» – с скороговорка выдает Семенович, резко взяв в сторону и ударив по тормозам своим усердием. «Да, это надо снять. Совсем рядом с капотом нашего грузовика стоят ноги. Голые человеческие ноги, с тем самым к чему они бы еще прикрепляются». Бледные с синюшными трупными пятнами. басы, Но какие-то рваные тряпки внизу болтаются. А вот сверху, сверху из таза торчит толп позвоночника с черепом наверху. Все, что было выше пояса, словно сорвано страшной силой. Как и ткани с головы. Только на макушке нелепый ежик из недогоревших волос. Все грязное, закопченое и неподвижное. Саша удивляется, втягивает воздух. Прям как хищники. Только грязное и не до конца выдранное. Кто ж так развлекался? Может и впрямь весь катаклизм инопланетного происхождения? Но это уже бред, чтобы катастроф развивалась по идиотскому голливудскому сценарию? Так они столько наснимали, почему бы и нет? Близнецов тоже ведь так по-голливудски долбанули. Близнецы, это не инопланетяне, сами Амерой и долбанули. Ленуха спрашивает, что встали? Проще показать, чем объяснить. Отъезжаем в сторону. Николаевич присвистывает. Интересное кино, сняли? Снял. Че стоим, трупов не видали? Видал, но это какой-то уж совсем на особицу. Вот на семинаре и разберетесь. Поехали, поехали. Двигаемся дальше, смотрю в зеркало заднего вида. Безглазый череп словно провожает мертвым взглядом наши машины. Выкатываемся на развязку. И тут мне приходится снимать долго. Станция предпортовая. Куча всяких промышленных предприятий, складов, мелькомбинат. Короче говоря, ни черта я не понимаю, что где. Но Семен Семенович тут не раз бывал. И по старому принципу «не выпендривайся пальцем, покажи», целеуказует без проблем. Вспомнив про конфуз моего приятеля, журналиста, который с башни Наварского замка должен был отснять старейшее в республике Эстония промышленное здание, а вместо этого запечатлел синагогу, на что читатели указали уже после выхода газету, все время показывают драйверу то, что снял. Сразу вслед за этим снимаю по другую сторону, вроде как это окраина авиагородка, какой-то склад топлива, Николаевич велел. Склад внешний в полном порядке. Съемку прерывает, увеситый толчок бок Саша одновременно кричит длинное ухо. «Колонна бронетехники на встречной!» Видеокамера позволяет приблизить эту бронетехнику. Колонна – да. Пожалуй, далеко не вся бронетехника. Спереди ПТР. Не то 70, не то 80. Не разбираюсь я в них совершенно. Сразу за ними военный грузовик с Кунгом. Потом пара автобусов и замыкает это два грузовика штатского вида. Еще один БТР. Колонна начинает притормаживать и встает чуток, не доезжая до нас. Ствол дудки крупного калибра в башенке переднего БТР застенчиво поворачивается в нашу сторону. Мило. Николаич не торопясь проходит рядом с нашим грузовиком. Останавливается на полпути к бронетранспортеру. Вот ешь твою медь, отчетливо выговаривает Семенович. Если начнут поливать, то и не рыпнемся. А спрыгнуть если с дороги? Ноги поломаешь высоко тут. Но на шашлык-то идти не хочется. Постарайся поскорее разлить желчь. Пусть им горько будет. Остаемся сидеть ждать. Ждем. Прошло несколько веков, наверное, когда в головной БТР отваливается боковая дверца. Ступенька. И оттуда вылезает чувак в городском камуфляже и берете. Не торопясь идет к Николаичу. Останавливается в паре шагов. Небрежно козыряет. Саша нервно хихикает. Ваши документики, гражданин. Так точно, это ж мент. Я отсмотрю камуфляж знакомый. николаевич ведет себя спокойно. То, что начинает вертеть башкой в опасной ситуации оценивает расклад и таким образом оповещает остальных он не раз толковал значит похоже на то что говорит обычно серега это тоже обычные выжившие но получше экипированные к менту подходит еще двое мужчин один в военном камуфляже и гражданский правда у обеих за плечами весла но вместо разгрузок на солдатских ремнях с цинковыми пряжками древние подсумки из брезента николаевич машет рукой подзывая к себе Подходим. Правда, Надежда и Серега с Ильясом, а также все примкнувшие к нам остаются в машинах. Оказывается, это техника с учебного центра МВД в Молосковицах. Занимаются вывозом уцелевших. Правда, в отличие от нас, берут не всех, а только тех, кто подходит по полу, возрасту и профессии. Сильно удивляются тому, что Кронштадт устоял. Как-то упустили они мариманов из внимания. Но по сухопутчикам дают несколько точек, где вояки удержались. Не удержавшись, спрашиваю, а куда спихивают всех остальных? Не моргнув глазом, он не отвечает. К воякам. Те дальше покат находится. Будем проезжать, не пропустим. В свою очередь спрашивает, что мы такого хорошего видели. Николай Чмыкает и предлагает поделиться информацией взаимно. Мен задумывается. Я пока рассматриваю автомат у него на груди. Первый раз такое вижу. Явно АК, но непривычного вида по эту калаш. Только газоотводная трубка непривычно толстая. А, все. Это было в АК-74 из черного пластика, тут из какого-то серо-зеленого. Да еще в цивье слитого едино с накладкой на газовую трубку. Не могу не отметить, что дисциплинка у них на уровне. Никто вперед батьки не лезет. Разве что военный спрашивают разрешение выпустить публику для оправиться из автобусов. Мент разрешает. И скоро на уже сильно позабытая картинка. Мальчики направо, девочки налево. По физиономии мента видно, что он парень жох, Но и Николаич не в соломе найден. Оба это видят. И начинается этакий торг информации с попутным прощупыванием, кто чем может быть полезным. У ментов техника и оружие в неплохом наборе, правда с топливом и боеприпасами не важнец. Пока хватает, но хотелось бы и побольше, делиться броней не рвутся. Ответ на Николаевич соблазняет всякими благами выжившего города, среди которых больница занимает не последнее место. На предложение мента присоединиться к нам Николаевич вежливо отказывается, а на попытке запугать, мент никак не может не поверить и такое, отвечает, что все, что мы говорим, рапортуется на Кронштадт. Немедленного ракетного удара за наши обиды он обещать не берется, но отношения будут попорчены. а кому это сейчас надо? Мент с этим соглашается, хотя у меня создается впечатление, что и угрожать он стал по привычке без особой старательности. Нам от этой встречи пользы равно никакой. А Молосковицки узнают, зачем это мы сеткой стекла прикрыли. Морфов они не видели, шустрики только попадались. Какие счастливчики, не уверен, что они в это поверили, но вроде как призадумались». Дополнительно пытались нам учить семью театрального критика, но Николаевич вежливо отказался, ссылаясь на загруженность транспорта. Еще старшой рассказывал про людоедов, что тоже воспринимается как байка. Ну да, к финскому заливу им выдвигаться пока без надобности, но если что, проверит, кто какие шашлычки жарит. У них пока все пучком, кушают только правильную еду. В свою очередь сообщают волну и позывные, сидящие неподалеку от нас ОМОНовцев. Тут к Николаечу подходит Дима Опер и говорит – что у одного из штатских обнаружил винтовочку, о которой давно мечтал. Мент поднимает бровь. Дима тычет пальцем, справившись своей нужды паренька лет 16. У того на спине болтается странный агрегат. Явно снайперская винтовка. Причем в придачу еще и с глушителем. Но какая-то очень краткоствольная, несерьезная. Несмотря на сошки и прочие прибамбасы, положенные снайперки. «Что дадите взамен?» – спрашивает немного ожившись мент. «Клины две обоймы». Не смешите мои тапочки, у нас клинов вагоны и фуры, а это штучный товар. Но ведь малопулька, зато снайперская и бесшумная. Хорошо, тогда может дать еду из ресторана? Китайского или корейского? Крысы и собаки? И хидничает мент. Макдональдс пойдет? Черствые булки? Не, все из холодильника. 20 килограммов полуфабрикатов под гамбургеры и чизбургеры в комплектности. То есть булочки, мясо, сыр, шпинат. Там еще был лук. Лука нет, а помидоров нет. Там двойной набор соленых огурчиков. Тогда это не ресторанная еда. И огурчики, какой дурак потратить на Бигмаки? Ну как хотите. Дима, придется тебе обойтись. Николаевич поворачивается, показывает спиной. Что ждет ответ на предложение. Типа, все, уже ухожу. Почти совсем весь ушел. как и говорит. 40 килограмм. И я все взвешу. 30. 35. Еще 50 пирожков с вишней. 33. И откуда вишни? 50 пирожков... И забирайте семью театрального критика 30 пирожков, если семьей К слову, семья большая? Он с женой Жена красивая? Нет, она тоже критик Да это шантаж и грабеж Винтовка куда дороже стоит И учти, сейчас таких уже не делают Хочешь сказать, что только по доброте душевной? Точно так, сам себе удивляюсь Тогда 30 пирожков по рукам Дальше мент еще несколько человек тщательно принимает груз И оттаскивает его в грузовик Мы взамен получаем куцую снайперку и пару пожилых пришибленных судьбой супругов. Их сажаем на освободившийся в милицейском уазе после выгрузки пакетов с едой места. В итоге желаем друг другу доброго пути. Встречный рассажись по своим местам и качайся своей дорогой. Грузовичок бы такой, я не просьба получить, мечтательно замечает Николаевич. Это который зеленый военный? Получается так, Зелок 4334. Симпатичная вещь, но нам бы не помешал. А мне непонятно, почему они бронёй не выручают своих ОМОНовцев. А почему Маримана не выручает курсантеров из училища имени Фрунзе, не удивляет? Удивляет. А почему, кстати? Да потому. Высокая политика. Это как? Получается так, что очень просто. В Держинке парни самые что ни на есть демократические, из низов, так сказать. Максимум карьерного роста – копиранок. Да и то сложно этого достичь. Инженеры же – не командиры. Потому амбиции низенькие. Да и в другом у них амбиции – Зато могут починить реактор при помощи кирпича, куска кускопроволоки и пары гвоздей. Стыдно такие вещи не знать. Питерские девушки и то в курсе, и потому же у них есть держинки, как бы не очень котируются у невест. Вечно в мазуте маслы, погоны, жиденькие денег мало, и гордятся тем, что девушка и понять-то не сможет за сплошной технической терминологии. А во фрунзе учатся многие родственники весьма высоких полёта птиц, элита морская и потомственная, амбиции фрунзаков, как у молодого Цезаря, Карьеру могут сделать, ого, какую, и у в Фрунзаки – самая желанная добыча. Вот и представьте, доктор, кто змееву больше нужен? Несколько сотен инженеров по разным коммуникациям и без амбиций? Или несколько сотен цезарей начинающих? Ну да, они могут провести флот через три океана по звездам, но вот копаться в говне и мазуте и чинить коммуникации – их хрен заставишь. Они же все во сне видят, как розе ветров пойдут. Это как? В актовом зале училища, в самом центре паркет в виде розы ветров выложен. По традиции, прямо через нее может идти чин не ниже адмирала, и только. Остальные же права такого по традиции не имеют, поэтому обходят. Странно, что вы такого не знаете. Вы же даже ленинградец. И что еще сказывается, начальство во Фрунзе повыше рангом, чем копиранг змеев. Потому выручать он их станет, когда они совсем в впадут и сами поймут, насколько их облагодействовали не раньше. Вот оно как.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 А знаете, доктор, вот вы толковали о руководстве. Ну толковал. Из чего это вы посчитали, что нам могло за рубеж рвануть? А почему нет? Так вроде оно же наше. Ну так оно же очень неоднородно. Вон бывший предсовбеза сидит в Лондоне и призывает устроить крестовый поход на демократическую Россию. Или вон, Иларионова. Уволили, и он сразу сдернул США. И давай там опять же требует санкций. А ведь не член собачий, советник президента как-никак. Гостайны знает. Наверняка. А рванул в Штаты. Вы можете себе представить, что Кандализа это после отставки в Россию рванет? И будет тут требовать, чтобы США наказали за ее отставку? Не, не получается. Вот видите. Потому как ее хозяева в США, ну и ларионов хозяева тоже там, и в Лондоне. Помните, как наших руководителей легко сажали? Раз и Адамова в тюрьме, раз и Бородин. И ничего так. Да, ладно, я лучше песню спою. А то вы тут еще гадости наговорите. Лучше слушайте. Шил был знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой Ни рыбы, ни мяса не кушал Ходил по аллеям босой Жена его Софья Толстая Напротив любила поесть а Она босиком не ходила Спасая семейную честь из этого в ихнем семействе был вечный тяжкий разлад Его упрекали в злодействии Он не был ни в чем виноват Имел он с правительством тренья И был от народу кумир За роман свой Анна Карена И обратно войну да и мир Как вспомню его сочинение По коже дирает мороз. Роман его воскресенье читать невозможно без слез. В деревне той ясной поляне ужасно любили гостей, К нему приезжали славяне и негры различных мастей. Однажды покойная мама к нему сеновал забрела. Случилась ужасная драма, и мама меня родила. В деревне той ясной поляне теперь ничего-ничего. Подайте ж подайте граждане, я сын незаконный его. Ну как, понравилась песня? Отлично, просто замечательно. Только вот, наверное, надо было бы снять слева также мясокомбинат и институт Крылова были. Нечего там снимать, полностью демократизировано. Так что вот прям полностью. Ага, на всем мясокомбинате работает, может, один цех. Колбаску делали, а остальное либо в забросе, либо в аренде. Дружок мой, Валерка, оттуда кондитерские изделия возил. На московский соваться неохота. В районе Шушер немыслимая свалка машин. Дороги не видно, дальше подкатываем к ТЭЦ.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 Ну, не всю еще жизнь, надеюсь, еще поживу. Кусок трассы, на котором нет ничего особенного, и можно перевести дух. Откровенно радует. Зато очень скоро встаем на трассе и долго снимаю комплекс магазинов. Тут и Икея, и Мега, и еще что-то. Прямо при нас от магазинов выруливают пять грузовиков и катит к нам. Я не заметил, откуда они взялись. Но то, что на площадках магазинов машин немного, я отсюда вижу. Стоячих зомби нет, зато с края явно валяется пара десятков тел. Грузовики выезжают накат и скоро останавливаются рядом с нами. Оттуда вылезают мужики в камуфляже, но камуфляж разношерстный и по виду и по цвету. Двое так вообще в черном, да еще и в касках. Настроены насторожно, но стрельбы не открывает. Хотя все оборужены, вижу у них калаши со складными прикладами. Ну да, в кабине такие в самый раз. Снимаю по возможности незаметно, не из положенной позиции, а положив камеру на торпеду. Подъехавшим подходит Николай с Димой. Один из черных кивает по-моему, даже делает движение рукой к козырьку, но удерживается, не стал козырять. Разговор идет совершенно спокойно. Потом черный достает блокнотик и начинает что-то черкать, как усердный школьник на диктанте. А Николаевич всей своей фурой изображает смирение и терпение школьного учителя, в тысячный раз повторяющего свое исконное «Мама, мылу, папу, рамой». Стоящий за спиной черного долговязый парень в камуфляже, очень сильно напоминающий мне эсэсовский пятнистый времен войны, заглядывая через плечо пишущего черного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 Громко и грозно упрошая. «Кто дал разрешение на съемку?» И решительно тянется рукой к видеокамере. Семен Семенович ловко втискивается между нами. Саша передвигается бок открывая для себя директрису стрельбы. Но тут оторвавшийся от записи пишущий начальник поднимает башку в зеленом шлеме. И именно шлеме, а не обычной армейской каске, морщится и громко останавливает напарника. «Леша, это не журналисты! А мы на задании, уймись!» Леша унимается. Похоже, что спонтанно при виде камеры сработало в рефлексы. «Закурить не найдется, мужики?» «Да вся команда не куряще собралась». «Здоровье бережете?» «Ага, вот доктор не разрешает. Их слово у тебя в кармане неплохие сигареты». «Чужие вкуснее», откровенно лыбится Леша. «Да ладно», как говорит Канделаки. «Скажи уж лучше, что так привычный разговор начинать». «И это тоже. Вот вы прям из Кронштадта?» «Ага, как в фильме. Каком фильме?» Вот уж молодежь подросла. Известно в каком. Мы из Кронштадта. Не, не слыхал. Ясен день, не кунг же. Да ладно, как ты там сказал. Пока не треплются, я доснимаю сцену встречи. Зачем, не знаю. Но вдруг пригодится. Немного прохожу вдоль ограждения трассы. Хочется взять вид этой группы в гипермаркетов получше. В операторском раже немного забываю про то, что на дороге не вполне может быть безопасно. Что мне выговаривает Сергей, стоящий на страже. Наши найденыши тоже повылезали из своих машин.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 подвешенных как на гравюрах коло, но при этом еще трепыхающихся. Дистанция невелика, видно в деталях. Но трепыхаются сильно сказано, скорее шевелятся. Кроме этой детали замечаю еще будки на крышах. Сделаны, по моему разумению, из подвернувшейся под рук материалов. Из двух дымок валят, печки, наверное, внутри. Но это не самое важное. Важное то, что я вижу стволы как минимум трех пулеметов. Конечно, от современного противника зомби-дот не обязательно делаться с бетона.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 Ну типа, чтобы отснять все подробно. Но я-то, посидев в УАЗе, с вынесенным стеклами, понимаю, что на скорости не то, что попугай простын и наши компаньоны заледенеют. Саша рассказывает, что это сборная селянка из Медвежьевстана. Вот шимичка для поселка. Там в куче оказались и заводские и из предприятия, делающие взрыватели и инженеры из соответственного НИИ, и полицейские. Мы как раз с ними разговаривали. Учебка там для наркоконтроллеров оказалась очень кстати. Да плюс, конечно, местные беженцы из Питера и все, кто же им добрался. Вся эта орда подмяла под себя эту группу магазинов, и худо-бедно их контролирует. Спрашивают насчет того, кто тут висел. Вроде как это со слов этих полицейских были стычки с несколькими группами, не то бандитов, не то просто беспредельщиков. Чушь, обычные пьяные мудаки, устраившие погромы в магазинах, на руб выпил, на сто разбил и на тысячу нагадил. «И что, за это сразу вешать?» – несколько удивляет Саша –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 Из-за дебош в лавке с нанесением ущерба тоже вполне бы повесили. На это положено отвечать, хихикай Саш, что когда они одних воришек вешали, другие тырили по карманам у зевак, их, дескать, это жестокость бесполезна, любимая отмаза либеральная в инете была. А на это положено отвечать, что потом вешали этих воришек, и тех воришек, которые у них на казни крали, тоже вешали. Так что за сотни лет воспитали законопослушную публику, а незаконопослушную банально повесили. И в Германии ровно тоже было, и во Франции. Только в Англии это было пожестче. Сиживали в инете, сиживали. Вот, торжествует наш водитель, я же говорил, интеллигентный человек может оправдать все, что угодно. А ведь подловил у меня Ехидина. Дорога идет по и интересно в плане выживаемости местам. Единственное, на что обращаю внимание, какой-то хладокомбинат, стоящий в километре от дороги. Да эти промышленные коробки уже сочертели до да сблева. Да их же сотни. Но я понимаю что потом все эти видеоматериалы не один раз отсмотрят штабники в кронштате? И очень может быть, что по нашим следам пойдут группы для взятия под контроль жизненно важных предприятий, участков дорог или поселков. Поэтому снимаю и снимаю. О, сейчас наконец армейские должны быть. А что тут? Ржевский полигон имени соответствующего поручка. Самая здоровая пушка СССР тут стоит. Так и называется главный калибр Советского Союза. Только хрен доберешься, все под охраной. А вы откуда узнали? Был в Финляндии, ездил на экскурсию на мокрый остров. Там такие же стояли. Финны хвастались, что их пушки в отличном состоянии. А вот наши, дескать, ржавые давизга. Это что, финны такие же пушки сделали, как в СССР? Ага, как же. И та, и те российские. Ну, у финнов всё-таки, думаю, калибром пушечки-то поменьше, не уникумы. А вон оно как. Тут полигоны сейчас? Не знаю, на военные тут были точно. Хотя их сейчас куда меньше стало. Вон казармы. Там сейчас страйкбол, типа пейнтбола, только для честных. Это как? Ну в пейнтболе если попало, так сразу покраски видно, а в страйке нет. Саш, сообщи старшему, пикет впереди. Где? Дорога пустая же. У моста справа явно блокпост. дорог перегораживать не стали. А вот расстрелять тех, кто прорываться будет, расплюнуть. Наблюдая блокпост и патруль еще один. Где? Надкат поперек, путепровод. Вот они на нем.